Глава 23. Ева. Ближе к обеду Алиса задремала. Уложив ее поудобнее в новой постели, я вышла из комнаты. Я пыталась не думать о том, что покажет экспертиза, но не получалось. «Когда уже придет этот проклятый результат?» Мелькали панические мысли. Аслан верил своему отцу, а из меня было невозможно вытравить недоверие. «Что, если экспертиза даст сбой?» Что, если результаты подменят? К чему диаспоре обнищавшая Ева Новицкая, когда на кону стоит завод? Марина Лебединская намного выгоднее меня. Аслан твердил, что родных по крови диаспора никогда не оставит. Я в это не верила. Ради завода можно пойти на что угодно. Ведь если признают Алису, начнется битва за завод. Кому нужна война? Алиса тихо спала а я мерила шагами просторный холл. Внезапно в телефоне ожила беседка, которую тайно создали Джамиля и Адиля, сестры Аслана. «Ева, все закончилось. Нам, наконец, разрешили общаться с тобой и маленькой Алисой. Мы едем к тебе, Ева. Готовься принимать гостей!» Ликовали в сообщениях сестры. Где-то глубоко в сердце больно кольнуло, и я застыла. По щекам покатились непрошенные слезы. Почему все так сложно в мире Аслана? Почему для того, чтобы общаться с маленькой девочкой, рожденной вне брака, нужно разрешение мужчин? Почему я, свободная женщина, вынуждена доказывать то, что и так очевидно? Из кухни по квартире разносился аромат выпечки. Маргарита готовила угощение для гостей. Ее помощницы доставали посуду и сервировали стол в гостиной у камина. А я стояла у окна в просторном холле и пыталась совладать со своими эмоциями. Мать и сестры Аслана ни в чем не виноваты. Они хотят принять нас с Алисой в свой круг. А значит, у меня будут союзницы. Распахнулась входная дверь, и на пороге появился огромный охранник с черной бородой. Я поспешно вытерла слезы и метнула в него встревоженный взгляд. Меня по-прежнему пугали люди Тураевых. Он нес охапку крупных алых роз. «Ева Эдуардовна, это вам!» Доставили от Аслана Ильдаровича пять минут назад. Я попыталась взять букет в руки, и из него выпала открытка. «Слишком тяжелый. Я помогу вам его поставить!» Охранник перехватил у меня букет обратно. Я подняла открытку. «Люблю тебя. Спасибо за дочь». И я все поняла. Тест подтвердил родство Алисы и Аслана. «Такой большой букет! Куда же его поставить?» Смахивая с щек новые слезы и злясь на себя, что не могу успокоиться, засуетилась я. «Давайте на кухню. Маргарита точно поможет определить букет». Я заглянула на кухню, где вовсю хлопотала экономка. «Маргарита, скажите, у нас есть большая ваза? Я не знаю, куда поставить такой большой букет». «Ох, ничего себе! Вот это букет! Сейчас схожу в большую гостиную, там были напольные вазы». Воскликнула она, вытерла руки о фартук и направилась за вазами. Уже у выхода из кухни притормозила. «Ева Эдуардовна, угощения уже почти готовы». «Сладости, сыр и фрукты привезли из магазина». «Девочки сейчас все разложат. Пироги подходят. Скоро достану». «Ева Эдуардовна, вам передали подарок?» В дверях появился второй охранник. Он протянул мне аккуратный пакет. Я растерялась. «Что там?» «Это от семьи вашего будущего мужа». Напряженно сглотнув, я взяла пакет. Было неловко. От чего столько подарков сразу? Ведь еще вчера мне никто не верил». Но мои безмолвные вопросы остались без ответа, пока Маргарита хлопотала с цветами. Я открыла пакет. На дне бархатной коробочки оказался целый набор из золота с настоящими бриллиантами: колье, серьги и браслет. Зная цену дорогим украшениям, я на миг оторопела, обернулась, чтобы сказать посыльному, что не могу принять слишком дорогой подарок, но в холле было пусто. Следом привезли полностью новый гардероб. «Зачем? Почему вас не устраивают мои вещи?» – металась я. «Простите, Ева Эдуардовна, у нас принято, чтобы муж полностью одевал свою жену. В тот момент, когда она переступает порог дома мужа, ее старые вещи выбрасывают. У нас немного нестандартная ситуация. Вы переехали к Аслану Эльдаровичу до брака, но с его ребенком». Я стояла у гардеробной и оторопела, наблюдала за тем, как посторонние люди из окружения Аслана забирают мои личные вещи и заполняют шкаф совершенно новыми. платья, блузки, брючные костюмы, шелковые сорочки, несколько пальто, две шубы, обувь. Даже белье привезли совершенно новое. «Постойте, что вы делаете? Обувь хотя бы не трогайте! Вы же не знаете мой размер!» Заламывая руки, умоляла я. Ваши размеры определили еще тогда, когда вы выбирали платье и туфли по просьбе сестер вашего будущего мужа. Если что-то не подойдет, можно будет вернуть или обменять. Последовал бездушный ответ. Те вещи, которые прислали взамен моих, были прекрасны. Купленные в самых дорогих магазинах. Они радовали глаз. Не знаю, во сколько ослано обошелся мой новый гардероб. Думать об этом не хотела. Такого количества дорогих вещей у меня не было даже в доме отца. А он любил сорить деньгами. Но сейчас у меня было чувство, что это не мои вещи удаляют из гардеробной. Это мою жизнь выбрасывают в коробку, не считаясь с моей личностью. Отныне я собственность своего мужа. Не могу даже шага ступить без его разрешения. Я даже свое белье не могу надеть. Только то, что купил он. Схватив телефон, я начала звонить Аслану. «Ты уже получила цветы!» Раздался мягкий голос в трубке. «Они тебе понравились, душа моя!» «Да, я получила твой букет!» «Почему ты плачешь, Ева?» «Мои вещи выбросили все до единой! Почему, Аслан?» «Тебе что, не привезли новые?» «Привезли, но почему так?» «Это такой обычай, просто порадуйся обновкам!» Теперь ты моя по-настоящему, Ева. Послезавтра нас с тобой распишут. В ЗАГСе уже все готово. Я выберу для тебя самое лучшее платье, как обещал. Помнишь? Помню. Все будет хорошо, душа моя. Прими гостей, как подобает жене Аслана Тураева. Как скажешь. Напряженно сглотнув, я убрала телефон. Слез уже не было. Они закончились в холле. Была тупая боль в груди от непонимания всех действий вокруг меня. Маргарита встала рядом со мной и улыбнулась. «Поздравляю вас, Ева Эдуардовна! Теперь вы хозяйка этого дома. Поторопитесь, вам нужно успеть переодеться до того, как здесь появятся гости». Я с опаской взглянула на экономку. «Они тоже будут выбрасывать мои вещи?» Она рассмеялась. «Нет, ваших вещей в доме больше не осталось. Скорее, они будут дарить вам новые». Несколько мгновений я растерянно смотрела на нее. То, чего всегда так боялся мой отец, и из-за чего он выгнал меня из дома с ребенком под сердцем, свершилось. Я стала собственностью Аслана Тураева. Измученная стрессом, которому меня подвергали последние двое суток, я отправилась к своему новому гардеробу, «Никто не должен знать, что мне больно. У Аслана Тураева должна быть достойная жена».